12 ноября 37. -го. Да, родные, мы должны помнить, что, как некоторые насекомые, присмыкающиеся, предпочитают гибнуть, лишь бы укусить и выпустить яд. так же точные служители тьмы готовы на самые неприятные последствия для себя, лишь бы сотворить ядовитое зло.